Глава 8 Через несколько часов мы въехали на нашу подъездную дорожку, причём в машине было на два пассажира больше, чем когда мы уезжали. Задняя лапа Декстера была в гипсе, а глаза совершенно стеклянными из-за обезболивающих, которые прописал ветеринар. «Вы здесь живёте?» — Тайлер оглядел горные лесистые местности вокруг нашего дома в голубом хребте. «Я удивлён, что не слышу банджо-музыку». Я проигнорировала его колкость, напомнив себе, что опыт на грани смерти очень травматичен для людей, которые к ним не привыкли. Кроме того, для меня не новость, что наш дом находится в самом центре живописного нигде. В этом и был замысел, дабы у нас с Костей было побольше личной жизни. Тогда мы ещё не знали, что, думая об этой личной жизни, мы принимали желаемое за действительное. По крайней мере, отсутствие ближайших соседей означало, что мысли Тайлера будут единственными у меня в голове, кроме моих собственных». Декстер издал низкий войщ, задрав голову. «Вы уверены, что здесь безопасно?» — спросил Тайлер. «Декстер говорит, что неподалеку призраки». к о с т и саркастично фыркнул, выходя из машины. «Совершенно верно». Тайлер упоминал, что может видеть призраков, только вот не сразу. Лучше было бы мне подготовить его к жизни в касса Рассел. Мой кот настолько привык к призракам здесь, что уже почти никогда не шипел на них. «Здесь много призраков, все дружелюбные», — поспешила добавить я. «Они просто... вроде как болтаются вокруг нашего дома». а л г у н и я подумал Тайлер, прищурившись. Декстер пропыхтел, будто тоже мне не верил. «Очень жаль». Только несколько избранных людей знали, почему я была так популярна среди призраков. И это была не та информация, которой я собиралась делиться. Может, мы построились на месте бывшего кладбища, и поэтому место стало такой горячей точкой, — симпровизировала я, когда вышла. Ну, знаешь, как в полтергейсте. з а б р а л а с ь своей бледной белой задницей. Подумал Тайлер, но вежливо улыбнулся. Может быть, сладенькая. Я подумывала рассказать Тайлеру, что к о с т и не единственный, кто может читать мысли, но решила этого не делать. Хоть мы и привезли Тайлера с собой домой, мы ещё не знали его. Хоть мы и могли заглядывать в его мысли, потребуется мили пройти, чтобы понять, тот ли он человек, которому мы можем доверять. Я не воспринимала его как угрозу, но нам всё же нужно было быть осторожными. Мы уже приняли риск, показав ему, где живём, но эту информацию можно будет стереть из его памяти, если потребуется. Кого я обманываю? С тем, насколько бдительным был к о с т и по поводу моей безопасности, он, скорее всего, настоит на этом, независимо от того, насколько надёжным окажется Тайлер. «Входите, я приду через минуту», — сказала я, мысленно тяжело вздохнув и вытянула руки, ожидая поток прозрачных встречающих. Я всё ещё чувствовала себя не совсем в порядке из-за вызова остатков, но было бы несправедливо промаршировать в дом, не поздоровавшись в манере, которую предпочитали мои призрачные знакомцы. Тайлер бросил на меня странный взгляд, но поднял Декстера и пошёл в дом. Через пять минут, когда мои руки уже покалывало, я сделала то же самое. Кости не было видно, но я услышала, что он наверху разговаривает по телефону с Ниггером. И тон его был. «Не особо довольным». «Правильно, дорогой, устрой ему», — подумала я, усмехаясь. Я нашла Тайлера на кухне, озабоченно проверяющим содержимое моего холодильника. «Я знаю, что вы оба вампира, но несколько пакетиков сыра и какой-то тоник не может быть всем, что у вас есть. Завтра я поеду за покупками, но пока тебе придётся обходиться консервированными супами и крекерами из кладовой». Мы не ожидали компании, а я не была в настроении ехать 40 минут, чтобы добраться сегодня вечером до магазина. Скорее всего, он закроется ещё до того, как я приеду. Фабиан подплыл ко мне, склонившись к моему уху. «Я даже не знаю, нравится ли мне этот человек», — прошептал он. «При входе он сделал замечание по поводу твоих декораторских навыков, а теперь умоляет твоё гостеприимство. Он же здесь ненадолго, да?» «Если нам повезёт ненадолго». — ответила я. — Если Тайлер останется здесь надолго, это будет означать, что мы не смогли остановить Крамера, не говоря уже о том, что это нанесёт серьёзный ущерб моему терпению. Ни один вариант не был для меня приемлемым. ф а б е н нахмурился. — Ты в порядке, Кат? Выглядишь усталой. — Я буду в порядке после душа. Тягучий холод всё ещё цеплялся за меня. и мысль изгнать его под устойчивым потоком горячей воды казалась райской. Мой кот выбрал как раз этот момент, чтобы прискакать вниз по лестнице, но тут же остановился, когда заметил Декстера. Пёс тоже его увидел. Он поднялся на лапы, вернее, на три рабочие, и завилял хвостом, издавая дружелюбно звучавшее пыхтение. Хельсинг зашипел. Его тёмный мех встал дыбом. Это шипение превратилось в искажённое протяжное рычание с явно угрожающим оттенком, а уши прижались к голове. «Нет, нет, будь хорошей кисой», — приказала я. Бедный Декстер примерз к полу и весь сжался, хоть был крупнее моего кота фунтов на тридцать. Рычание Хельсинга закончилось финальным шипением, а затем он повернулся и уставился на меня таким взглядом, который лучше всего можно было охарактеризовать так. «Собака? Как ты могла!» Затем он побежал обратно вверх по лестнице, всю дорогу возбуждения в и дёргая хвостом. «Ладно, никто не был в восторге от наших новых гостей, но это только временно». «Ого!» — протянул Тайлер, вытаращившись на место справа от меня. «Рядом с тобой парит дух». «Ты меня видишь?» Удивлённо спросил Фабиан. Я вышла на кухню закрывать шторы. «Тайлер, познакомься с моим другом Фабиан. Фабиан, это Тайлер, медиум, к которому мы сегодня ездили. Всё пошло не так, как планировалось, но мы вернёмся к этому после того, как я приму душ. И приласкаю своего кота, пока он меня не простит». После блаженного долгого горячего душа и некоторого присмыкательства перед котом, хотя я сомневалась, что оно было понято Хельсингом, Я спустилась вниз и нашла Тайлера на диване, причём на нём не было ничего, кроме моего любимого синего халата. «Мои вещи в стирке, так что либо это, либо полотенце», — сказал он, пожав плечами. Конечно, Тайлеру хотелось сменить свою окровавленную одежду. Мне следовало предложить ему что-нибудь из одежды Кости. «Извини, я принесу тебе что-нибудь ещё». Он отмахнулся, что остановило меня от похода обратно наверх. «Пока и в этом хорошо». Фабиан метнулся ко мне, чуть ли не подёргиваясь от волнения. «Это срам, что он носит твою одежду, Кэт!» Я еле сдержала смех на возмущённый тон привидения. Формальности д е в века должно быть было трудно поколебать даже после смерти. Тайлер бросил на Фабиана взгляд, исполненный т е р п е н и я п о д д е р ж и в а й штанишки, призрачный дружок, это лишь временно!» Фабиан поднял руки вверх. «Видишь?» «Он неисправим!» «Мы сразу же найдём ему приличную одежду», — успокоил Фабиэна кости, спускавшейся по лестнице. «Элизабет, человек в халате, Тайлер», — представила я, увидев, что взгляд Тайлера остановился на ней, когда он через несколько минут наконец заметил её. «Тайлер, познакомься с Элизабет, но не упоминай о ней ни при каких других призраках, кроме ф а б и а н а Она вроде как прячется здесь». Тайлер улыбнулся. «Весьма рад встретить ещё одного беженца вроде меня». Элизабет выглядела несколько смущённой, но сделала реверанс, напоминая мне о том, что я хотела научиться делать это так же изящно, как она. а т е й л е р тоже прячется от Крамера», — объяснила я. Её лицо исказилось от сострадания. «Бедный человек». Наконец-то хоть немного искренней симпатии. Он похлопал место рядом с собой. й — Садись сюда, детка, и расскажи мне о себе всё. — Вы с Элизабет можете поболтать позже. Ты упоминал людей, которые могли бы помочь с к р а м е р о м Ты имел в виду другого медиума? — подтолкнула его я. — Вы ни черта не понимаете возможностях медиума. Хороший медиум может открывать врата, вызывать и общаться с духами, очистить дом от их присутствия, а иногда помочь призраку перейти на другую сторону. а у вас — мерзкий, абсолютно свободный фантом, который может полтергестить так, что я никогда ничего подобного не видел. — Мы говорили тебе об этом, — указал к о с т и Тайлер закатил глаза. — Поверь мне, я бы х о т е л это услышать, но так большинство людей говорят. Я понятия не имел, что вы будете теми единственными, кто расскажет всё так, как есть на самом деле. Да вы и не были уверены в себе. Ни один медиум не сможет вам помочь. Но, быть может, лучшие охотники за привидениями, которых можно купить за деньги, сумеют. «Да, я слышала, Билл Мюррих и его команда больше этим не занимаются», — возразила я с растущим разочарованием. Он махнул рукой. «Не голливудская версия. Реальная, и, к счастью для вас, я знаю некоторых из них». «Дай нам их имена и как с ними связаться», — начал к о с т и Взгляд т й л е р а стал р е щ ч е «Я организую встречу и пойду с вами. В противном случае, как и я, они не поверят, насколько с и л ё н этот дух, пока не станет поздно. А вы можете не оказаться достаточно быстрыми, чтобы спасти их всех». Мой внутренний циник расценил шансы, что охотники за привидениями смогут помочь нам, как двадцать к одному, в пользу Крамера. Однако я поклялась, что попробую увидеть луч надежды, а не только зловещие облака. Так что достала из стола свой мобильник и протянула Тайлеру. н а Звони. Тайлер поднялся. Сразу после того, как пописаю. Как только он исчез в ванной, к о с т и очень тихо заговорил. Продолжай пытаться сидеть на хвосте у крамера, Элизабет. Если есть особое место, где он часто бывает... или какие-то люди, к которым он внимателен, я хочу знать». «Должно быть, у Кости не было больших надежд на охотников за привидениями». Элизабет торжественно кивнула. «Я видела его сегодня. Он был недалеко от крупнейших лейлиний в штате Айова, на Октоберфесте в Сиу-Сити, но быстро ушёл. Слишком быстро, так что я не увидела, контактировал ли он с каким-нибудь человеком». «В какое время это было, знаешь?» — спросил к о с т и «Сразу после полудня», — ответила она. «Это время в Айове приблизительно соответствует двум часам дня в Вашингтоне, как раз то время, когда Тайлер разложил доску для спиритических сеансов. Думаю, Крамер поспешно ушёл, потому что его вызвали. С сухой иронией сказала я». Взгляд Кости был задумчивым, прежде чем он снова повернулся к Элизабет. «Постарайся найти его, затем следуй за ним», но не позволяя ему сесть тебе на хвост и добраться сюда. Я знала, как важно было для Элизабет выяснить, кем были предполагаемые жертвы Крамера, не говоря уже о личности его сообщника. Но после встречи с бывшим инквизитором я на самом деле не хотела, чтобы он знал, где мы живём. Конечно, я могла бы вызвать на нашу защиту остатки, если Крамер выследит Элизабет, несмотря на все её усилия. Но что, если он сломает Тайлеру шею прежде, чем я натравлю на него остатки? Даже если бы я была очень быстрой в призыве моих спектральных охранников, требовалось всего м г н о в е н и е чтобы убить человека. Я хорошо это знала. А иногда требовалось всего м г н о в е н и е чтобы убить вампира. По вполне очевидным причинам у нас в доме было полно серебряных ножей. Что, если злобный дух п р о п о л т е р г и с т и т один из них через сердце кости, прежде чем кто-либо из нас даже поймёт, что он рядом. Я содрогнулась от этой мысли. «Что такое, котёнок?» — спросил Костя, когда его проницательный взгляд уловил это движение. Я заставила себя улыбнуться. Хватит мыслей, что, если о худших сценариях, р а з в и т и я событий. Луч надежды и наполовину полные стаканы, помнишь? Ничего.